Я могу светить мягким, долгим светом. Этот текст был написан Верой Васильевной Миллионщиковой за день до ее кончины, 20 декабря 2010 года. Горит огонь в очах у молодых людей, но льется свет из старческого ока. Виктор Гюго. Я хочу рассказать вам, как мне сейчас трудно с вами работать. Мне, которая создала этот хоспис и все, что его наполняет. От заповедей до их исполнения, до персонала, то есть всех вас. Мне 68 лет, я болею. Болею хроническим заболеванием, которое трудно лечится. Мне очень трудно дается осознание того, что я не прежняя. Не могу слазить на чердак и выйти на крышу. Не могу взбежать или стремглав спуститься с лестницы. Не могу неожиданно нагрянуть в любое время суток в хоспис. Не могу сделать обход чтобы показать вам, у кого из больных неудобно для него стоит тумбочка, что лежит больной неудобно, что конъюнктивит у него, стоматит, что кожа сухая, и нужно не только его долить, но и два 3 раза в день обработать кожу кремом для тела, которого нет в карманах халата каждого из вас, что вы забываете причесывать больных по утрам и в течение дня, и что небритый мужчина – ваша промашка, что вот здесь надо снять некротические массы с пролежни больше, а что здесь лапароцинтез или торакоцинтез делать еще рано, что вот это выслушиваемое ослабленное дыхание в нижних отделах – это завтра пневмония, и надо срочно весь день поворачивать больного, делать с ним дыхательную гимнастику, что необработанные ногти на руках и ногах – это ваша лень, что запах от тела – это не от болезни и старости, а от того, что вы не помыли больного что сидящий рядом родственник пациента не используется вами как помощник, вы не смогли занять его трудом полезным и так далее. На выездной службе я не иду на контрольный визит, не отзваниваю родственникам. Я рефлексирую, я физически не могу этого сделать и по возрасту, и по болезни. И выходит, что в работе меня видели ну 10-12 человек из персонала, а все позже пришедшие должны или верить старикам на слово про веру, Или думать, что она просто карась-идеалист, которая на конференциях только читает морали. Справедливо? Нет. Потому что среди вас есть достаточно людей, которые все это знают, но все ждут, что я стану прежней. Не стану. У меня другой этап жизни. Я не могу гореть, это противоестественно. Я могу светить мягким долгим светом, зная, что у меня в хосписи есть ученики, помощники. И когда мои помощники осознают это, как, кажется, осознаю я, хоспис останется на должной высоте. А если не осознают, придут люди, которые не верят словам, не подкрепленным делами, и хоспис преобразится. Персонал будет все циничнее, лицемернее, лживее, корыстнее. Но какое-то время еще поживет по инерции на былой репутации и кончится. И этого не должно произойти. Ничто в хосписе не должно кануть в лету, уйти в никуда. Вы должны понять, что моя роль теперь иная. Я должна быть, а вы должны нести. Любовь и добро. Что всё, что сделано в хосписе, не слова, это действия, дело. И дело должно продолжаться. Продолжаться естественно, искренне, с любовью, дружелюбно, с пониманием того, что все там будем, и что в служении больному наше будущее. Как мы с ними, так и с нами будет. Я приношу вам глубокую благодарность за радость сотрудничества. Приношу всем, с кем работаю десятилетия или чуть меньше. Я приношу свои извинения тем, которые не видели меня в работе раньше, а слышат только обращенные слова, не подкрепляемые делом. Я хочу, чтобы вы на работу ходили с удовольствием, какой бы тяжелой она ни была. Я хочу, чтобы с работы ушли все те, надеюсь, что их нет или их ничтожно мало, кто не верит хосписным заповедям и у кого слова расходятся с делом, кто циничен и считает, что все провозглашаемое мною в хосписе — пустые слова. Я верю, что все сказанное мною сегодня не воспринимается вами как прощание или, не дай Бог, принятие моего поражения. Я верю, что все мною сказанное — призыв к действию, к тому, чтобы в хоспис никогда не входили незваные гости. Ложь цинизм, лицемерие. Мама, тебя нет уже 13 лет. 13 не самых простых, но мега интересных лет моей жизни. И вот что я хочу сказать тебе сегодня. За эти годы ложь, цинизм и лицемерие в двери наших хосписов не вошли.